— Никого опусто. Едем обратно, — сказал Нурн. Минут через двадцать они опять были на посту. Все как будто было спокойно. Свет погашен. Дочь и отец Валандра спят. Несколько часов спустя приехала смена, сам Светберг. — Все спокойно, — сказал Петрус. А вылазки горящей бочки он и словом не обмолвился. Светберг сидел в машине и дремал. Мало-помалу рассвело, наступило утро. Восьм он слегка забеспокоился, и из дома никто не выходил, а ведь отец Валандера вставал всегда очень рано. В половине десятого Светберг встревожился не на шутку. Что-то здесь не так. Вышел из машины, пересек двор, поднялся на крыльцо и тронул дверь. Не заперто. Светберг позвонил и стал ждать. Никто не отзывался. Он ушел в темную переднюю, прислушался. Мертвая тишина. Потом почудился, будто что-то скребется, вроде как мышь грызет стенку. Он пошел на звук и очутился перед закрытой дверью. Постучал и услышал в ответ сдавленный вопль. Распахнул дверь. На кровати лежал отец Валандера, связанный, рот заклеен черным пластырем. На миг Светберг остолбенел. Тем осторожно отклеил пластырь, развязал веревки и после этого обыскал весь дом. Комната, как он и предполагал, где спала Линда была пуста, кроме отца Валандра в доме не нашлось никого. Когда это случилось? Спросил он. Вчера вечером, ответил отец Валандра, в самом начале Двенадцатого. Сколько их было? Один. Один. Один человек, но с оружием. Светберг выпрямился. Голова была совершенно пустая. Потом он прошел к телефону. Позвонил Валанду. Глава двадцать шестая Кисловатый запах зимних яблок. Вот первое, что она почувствовала, когда очнулась. Но после, когда открыла в темноте глаза, было лишь одиночество и страх. Она лежала на каменном полу и пахла только влажной землей. Ни звука кругом, хотя страх до предела обострил все ее ощущения. Она осторожно тронула рукой шершавый пол, не цемент, а камень, и, значит, она где-то в подвале. В остерленском доме у деда, откуда ее силой волокли, такой пол был в картофельном погребе. Когда чувство насытилось скудными впечатлениями, накатили дурнота и нарастающая головная боль. Она не могла сказать, давно ли находится в этой тьме и безмолвии, ведь часы остались на тумбочке возле кровати. И все ж она догадалась, что с тех пор, как ее разбудили и уволокли прочь, прошло много часов. Руки были свободны, а вот щиколотки скованы цепью, пальцы нащупали висячий замок. Линда похолодела. — Она в кандалах! Мелькнула мысль, людей обычно связывают веревками, веревки мягче, податливее, цепи приводили на память. Далекое прошлое, рабство и страдавние процессы против еретиков. Но самым неприятным в эти минуты, когда к ней вернулось сознание, была одежда. Она сразу поняла, одежда чужая. Совсем чужая по крою, по окраскам, которых она не видела, но как бы чувствовала кончиками пальцев, и по запаху какого-то едкого стирального средства. Кто-то снял с нее ночную рубашку и одел с ног до головы от нижнего до чулок и туфель.